«Мамочка!» Аделаида Викторовна была разочарована. И кем? Собственным сыном. Ее ребенок, ее надежда, труд всей ее жизни оказался слабаком, способным лишь на то, чтобы жаловаться, долить слезы. Когда она совершила ошибку и в чем именно? Чересчур опекала? Но Жорж рос таким болезненным и беспомощным. Нет, Аделаида Викторовна все делала правильно. Виноваты гнилые Алешкины гены. Вчера Жорж заявился в абсолютно невозможном состоянии. Он был пьян, причем пьян настолько, что буквально рухнул на пороге квартиры. Адочка не стала его беспокоить, она не любила пьяных. А Машки, которая обычно возилась с Георгием, не было. Наверное, впервые за долгое время Аделаида Викторовна пожалела об отсутствии невестки. Жорж так и проспал всю ночь в коридоре, свернувшись клубочком возле полки с обувью. Пьяный храп разносился по всей квартире, и Адочка, которая очень серьезно относилась к своему здоровью в целом и ночному отдыху в частности, несколько раз порывалась устроить поганцу ледяной душ, но сдерживала себя, откладывая разбор полетов на утро. Однако утром Георгий разговаривать отказался. Он жаловался на головную боль, хлебал кофе и дышал в лицо адочки перегаром. Мама, что мне делать? Но ну, наконец-то в его голове достаточно прояснилось, чтобы поговорить о деле. Думать. Мама, все серьезно. Ты не представляешь, насколько серьезно. Меня убьют, найдут и... Жорж чиркнул воображаемым ножом по худому горлу. Боже мой! Как же он жалок! Под глазами мешки, усы поникли, руки дрожат, как у заядлого алкоголика. — А чем ты думал, когда шел на поводу этой девки? Головой? — И ты, мама! — Георгий съежился. — Вчера Демка отказался помогать, а сегодня ты. — Что? — Аделаида Викторовна подпрыгнула на стуле. Только не говори, что проболтался. Я хотел, если бы Демка пошел в милицию и рассказал про алмазы, будто это он, а я ничего не знал, у меня появился бы шанс уехать. Какой шанс? Господи, мой сын-идиот! Неужели ты и в самом деле полагал, что твой дружок вот просто так возьмет, да пойдет под суд? Повесит на себя все твои грехи? Контрабанда это не шашни за Машкиной спиной? «Ты знала? Ваш спектакль мог обмануть лишь такую дуру, как твоя бывшая жена. В отличие от тебя, у Димки мозги работают. Если он и пойдет в милицию, то лишь за тем, чтобы тебя, идиота, сдать!» Аделаида Викторовна сделала глубокий вдох и мысленно досчитала до десяти. «Во-первых, нужно успокоиться, взять себя в руки, все еще можно исправить». Просто нужно действовать быстро. Во-вторых, следует узнать, что еще Жорж успел наворотить. «Он хочет рассказать все Машке», – пожаловался Георгий. «Пусть рассказывает. Мария – это ерунда. Главное, чтобы Дамиан не поделился информацией еще с кем-нибудь». «Мам, я не хочу умирать», – склонившись над пустой кружкой, Жорж зарыдал совершенно по-детски. как много лет назад, когда он прибегал домой, чтобы пожаловаться на учителей или одноклассников, которые не упускали случая поиздеваться над бедняжкой. «Не надо, милый, не плачь. Мамочка все устроит. Конечно, не следовало вводить в курс дела Дамиана. Это глупо». «Почему?» «Потому что любая дружба имеет свои пределы. Это раз. И его признание ничего бы не изменило. Это два». «Ты ведь не от милиции убежать хочешь? Милиция нам пока не угрожает. А тех людей, которых обокрала Элла, так просто не проведешь. Они не станут отвлекаться от Демиана, если только...» Аделаида Викторовна вовремя замолчала. «Чем меньше Жорж знает, тем спокойнее. Он чересчур чувствителен, чтобы можно было рассказать о плане. Пусть лучше думают, что у нее сохранились старые связи. «Что, мама?» «Ничего, милый, все будет хорошо. Сколько у нас есть времени?» «Неделя. Хватит. Главное, ничего больше не предпринимай. Понятно?» «Но как тогда? У меня есть знакомый. Думаю, он не откажется помочь одному молодому человеку, которого обманом втянули в нехорошее дело».